Глава двадцатая. Спросите любого, когда у него начинается время блаженства. И большинство ответит, когда стрелки часов перевалили за десять вечера. Дети наконец-то отправляются по своим постелям. Мамы, вымотанные школьными уроками, согласно кивают на предложение рюмки коньяку или красного полусладкого. А если это еще и вечер пятницы, вообще райское блаженство. И в такой момент звонок в домофон подобен началу пятой симфонии Бетховена. Я ещё не снял трубку в прихожей, чтобы спросить, кто там, а дети из своей комнаты уже радостно завыпили это дядя Арсений. Мыши, говорят, чувствуют приближение землесения, а наши дети Строгановых. Через некоторое время, которое понадобилось для того, чтобы успокоить наших не в меру возбуждённых детей, налить жене Бакалвина и накормить Арсения, мы с ним удаём оселись на кухне. На Строгановых были новые джинсы. Ботинки я тоже прикупил, похвастался он, авторские от Черноусовой. Я был мрачноват и не разделял его радости, но вспомнив, что говорил Дон Корлеоне о дружбе и семье, достал из бара бутылку хереса, себе залил чай и приготовился слушать. А музыку можно поставить, не громко. Арсений был предельно вежлив. Я вспомнил Нироль Вулфа, который говорил, что гость это драгоценный камень на подошве гостеприимства, и кивнул головой: "Можно". ACDC запели "Junk Bands". После того, как тебя проводил, я побродил по набережной, затем двинул в сторону Невского и засек минимум двух человек, которые шли за мной, сообщил мне наш гость. — Фотограф? — Нет, — выкачал головой Арсений, — точно не он. Обычного вида мужики. — А тебе не показалось? — осторожно спросил я его, чтобы не обидеть. — Может, и показалось, но теоретически хвост мог быть, поэтому я от него отцепился практически. — Как? — заинтересовался я. — Дворами филармонии. Там есть закрытые дворики, и выходишь через крышу на соседнюю улицу. Постороннего там фиг пропустят. Да и заблудишься, если не знаешь, куда идти. А тебя пропустили? Да, у меня там подружка работает. Ну, одна из подружек. А дальше я переоделся и пошел в книжный. Книг про лахту оказалось не так много, как я ожидал, но кое-что я выведал. Еще я созвонился с твоим другом-археологом, и он дал мне пару советов. Например, про события в столетней давности можно узнать в газетах, прикинь. Я пил черный, как нос, чай. Арсений подливал себе Хереса, начал петь Оззи Осборн, но Арсений предпочел Рамштайн. Я мужественно переносил тяготы гостеприимства. Некоторые газеты есть в интернете, и я сделал кучу фоток, но основная часть их хранится в том здании, возле которого ты меня засек. Это залы публичной библиотеки, напомнил я ему. Мэй Би кивнул детектив, и завтра ты мне поможешь туда попасть. Они в свободном доступе, надо просто записаться в библиотеку. — Я уже записывался в библиотеку в детстве, а здесь мне нужна твоя помощь. Помнишь, у тебя была пациентка? — Это замдиректора, — начал я, но Арсений меня перебил. — Вот и отлично, значит, проблем не будет. Звони. — Сейчас? — Конечно. Зачем ждать до завтра? Увидев, что я сейчас взорвусь, он выставил вперед ладони спокойно. Творческие работники ложатся далеко за полночь, а работать начинают после десяти утра. Пока суд доделал, а у нас времени в обрез. Я даже готов кинчево сделать потише. «Совсем выключи», — сказал я мстительно, но телефон в руки взял. В кухню зашла жена и пожелала нам спокойной ночи, а я криво улыбнулся в ответ. «Арсений», — обратилась она к моему напарнику, — «а что у тебя с глазом?» «Ничего страшного», — отвохнулся он. «Твой муж заехал. Мы немного подрались». Я созвонился с моей пациенткой и договорился о помощи Арсению. «Что мне удалось узнать из книг про лахту?» — попивая херес, рассказывал Арсений. Это то, что Джон Гартнер, подданный Великобритании, инженер по образованию, действительно прожил в Лахте где-то до 1920-1924 года. Что стало с ним дальше, авторы не знают. Фигурирует еще его сын, но как-то неопределенно. В основном все пишут о роде Стэнбук-Ферморов, чей замок посещал Эйдро с компанией в детстве. О его последних представителях и скандальных романах, но нас это пока не касается. «Пока», — уточнил я. Кто его знает, что нас ждёт впереди, глобукомщины изрёк Арсений, опрокидывая себя в себя остатки напитка: "Слушай, красный портвейн". Я важно объяснил ему, чем херес отличается от портвейна, а потом спросил: "А что ещё интересного поведали тебе книги?" Но Арсений не успел ответить, зазвонил его телефон. Это был Шарапов. "Я сейчас перезвоню", ответил Арсений, сбросил вызов и попросил у меня наушники, подсоединил их к своему телефону, а затем набрал Володю. И фирменный Макдив вдвоём слушать нашего помощника. Ты так быстро информацию раздобыл, сказал он. Или ты по другому поводу? Совершенно верно, спокойно отпил шарапа, вероятно, на первый вопрос. Было несложно. К тому же я сегодня дома один, жена с ребёнком в больнице. Я взглядом и жестами показал Арсению, мы нужно поинтересоваться, что случилось с семьёй. Арсений пожал плечами, но всё же спросил: "А что они там делают?" Я вздохнул. Сочувствие в словах Арсения было не больше, чем в мелодии в рэпе. Проходит третий курс терапии, ответил Шарапов и больше не стал распространяться на эту тему. Значит, по Шувалкинах, старшая Александра Никитишна, в конце 70-х была осуждена по статье 109 причине несмерти по неосторожности, два года лишения свобод. Ее дочка Шувалкина, Ольга, имеет две статьи. 112-ю получила уставно и 158-ю часть первой «Мелкое хищение». Отсидела год. Вот осталась внучка Кати у неё 245-й ну там то ли штраф то ли удержание из маминой зарплаты это же водёрство мы слушали от Клеверты заодно представил встречу с интересными дамами этакая банда амазонок а 112-я это что за статья спросил я умышленное причинение вреда пояснил Шарапов теперь сердюковой про них пока ничего он военный в поле зрения полиции не попадал больше я ничего не выяснил хорошо похвалил его Арсений а Волков антиквар А тут интересно, вдруг оживился всегда спокойный Владимир. Я решил позвонить одному моему старому знакомому. Он из органов, пост серьезный занимает. В последний раз мы виделись года два назад, ему нужна была помощь от нас. И мы с Громовым встречались с ним в нашем офисе. Когда-то он работал с золотом, с антиквариатом, но в смысле патронировал людей, которые занимались этими. Словом, он в теме. А он Ухтомского знал, неожиданно поинтересовался Арсений. «Игоря? Вроде нет, а что?» «Да ничего», — ответил непредсказуемый сыщик, — «просто мысль была». «Ну и чего? Что он тебе интересного рассказал?» Когда я про него спросил, мой знакомый немного замялся. Я сразу почувствовал, что он его знает. А потом он мне сказал, что Волков очень серьезный человек и имеет отношение к ФСБ. То ли их нештатный сотрудник, то ли работает с ними, я не в курсе. Но то, что он с ними связан, это сто процентов. Шарапов замолчал. Арсений тоже над чем-то раздумывал. «Ну и что?» — Что еще он рассказал? — спросил он, наконец. — Ничего, — ответил Шарапов. Он стал сам распрашивать причину моего интереса, но я не стал распространяться. Так, поговорили о том, о сем. А в конце разговора он посоветовал к Волкову не лезть, слишком крутой человек. Теперь Герман. Привода, так сказать, не имеет, поэтому никакой информации о нем нет. Владимир замолчал, а Арсений после разговора упал в задумчивость, из которой его вывал телефонный звонок. Это оказался Волков, и мы тут же снова воткнули наушники в уши. — Вспомнишь, говно, вот и оно, — успел шептать мне Арсений перед тем, как сказал алло в трубку. — Дрыхнешь, что ли? — начальственным тоном начал беседу антиквар. — Про меня, надеюсь, не забыл? — Нет, конечно, только что вас хорошим словом вспомнил, — залебезил Арсений. — Чего это вдруг? — Купил сегодня на ваш гонорал новые ботинки, вот не нарадуюсь. — Мне денег на хорошее дело не жалко, — помолчав, — ответил Волков. — Главное, чтобы они были заработаны. чтобы обратно возвращать не пришлось. Не придётся, потому что мы скоро поймаем нашего парня, хвастливо проговорил Арсений. О, как! Хорошо если так, потому что у меня появились новости. Я просмотрел записи внешних видеокамер и обнаружил нашего дружбаната и раза. Один раз просто мимо прошёл, а дважды даже не скрываясь рассматривал то ли магазин, то ли ещё что непонятно. Не знаю насчёт убийств, но то, что он меня посядёт, это зуб даю. А вы ему зачем пойдёте, Сарсений? У меня намечается сделка, вздохнул стал объяснять Волкову. Не просто рядовая купля-продажа, очень крупная сделка, пожалуй, самая крупная в моей жизни. И то, что кто-то захочет мне помешать, это как говорится, к бабке не ходи. И вот он, Радименький, даже не скрывается, говнюк. Чтобы ты понял масштаб сделки и опасность, с которой он для меня представляет, я увеличил гонорар. Тот, что мы сделал по уху до полумиллиона рублей. Я сейчас созвонился с людьми, но этот козёл никому не известен. Ты мне пообещал его поймать. Скажу честно, я не слишком этому верю, но сильно надеюсь. Привези мне его на полчаса и полмиллиона твои. Потом делай с ним что хочешь, вешай на него убийство, его самого вешай, меня это не касается. Но мой интерес — это мой бизнес. А он паскуда лезет в мой бизнес, и я это уже понял». Арсений вежливо слушал, вертя в руке пустой стакан, а потом стал прощаться. Волков попытался выяснить, где и как мы планируем поймать подозреваемого. Но Арсений сказал, что за полдемона он ему и чёрта достанет. А где и как это его Арсение дело. Я думал, что антиквар будет ругаться и угрожать, но он вынужденно согласился, только попросил держать его в курсе и звонить в любое время дня и ночи. Интересно спросил я у Строганова: "А патограф и правда посёт Волкова? Какая тут может быть связь? Может действительно речь идёт о сокровищах? Волков, антиквар, патограф, в котрим словом ищет какие-то ценности?" «Я уже думал об этом. Со всех сторон думал, почему-то встревоженно», — ответил Арсений. «Чего ты испугался?» — «Волкова», — улыбаясь, спросил я у него. «Так он на нашей стороне даже миллионами бросается». «Правда, я ему не верю, вряд ли он заплатит такие деньжищи. Мы наступили на хвост гадюки, теперь опасаясь укуса ее зубов», — многозначительно проговорил он. «Сам придумал». «Да, красиво звучит». «Кстати, вот сейчас я не имею морального права оставить вас тут одних. Остаюсь ночевать и буду охранять тебя и твое семейство». Но точно самурай, подумал я. А Арсений отключил свой телефон, чтобы не вычисляли, пояснил он.